Они-то и помогли ему в октябре 1941 -го года перевести вещи, включая архив на квартиру сестры, жившей в Балакиревском переулке. На фронт он попросился в первые дни, но поначалу его не взяли, кажется, из-за плохого зрения. У меня есть фотография, поэтому я хорошо представляю себя этого волевого парня, носившего очки, точно досадную уступку мировому капиталу. В конце концов, Пустырев своего добился и вступил в Краснопролетарский батальон народного ополчения, который после нескольких строевых занятий был брошен навстречу неумолимо наступавшим немцам. Произошло это в начале октября, а в конце месяца, когда все чаще вспоминали о гениальном маневре Кутузова, отдавшего Москву ради спасения России, Николай Пустырев пропал без вести. Именно так написано в копии извещения, выданные мне Краснопролетарским райвоенкоматом. Ничего не поделаешь, за годы войны сотни тысяч людей, пропали без вести, и большинство из них, как постепенно выясняется, пали смертью храбрых. В 1942 году Тамара Пустырева эвакуировалась в Казахстан, и все мои попытки выяснить ее дальнейшую судьбу оказались бесполезными.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 и таинственно рассказывали, как накануне прощального бала Коля Пустырев поссорился с Лялечкой Анучиной и даже поначалу не хотел фотографироваться. Потом, оказывается, состоялось примирение, и я представляю эту сцену по тогдашним фильмам. Он бурно врывается в комнату, еле удерживая клумбоподобный букет, а она, отвернувшись к окну, еще плачет, но уже смеется. «Ищите Лялечку, она знает о Коле все», — в один голос советовали старушки — И я нашел семидесятилетнюю лялечку, вычислил, отыскал в улан -Удэ. Точнее, мы нашли, и вчера, наконец, пришло письмо от Елены Викентьевны Анутиной ферман Честно говоря, я хотел принести конверт в класс с нераспечатанным, но не удержался и прочитал. Я снова забежал вперед, а тогда пути поисков только нащупывались, и мне очень хотелось прийти в журнал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 Будет что-нибудь любопытное неси.